Повесть о любви Тарьела, впервые полюбившего. Стал рассказывать он снова, пересиливая муку. Раз, с охоты возвращаясь, Форсадан мне подал руку. Он сказал, пойдем к царевне и ее развеем скуку. Боже, как я жив доселе, обреченный на разлуку! Дивный сад, приют блаженства я увидел пред собою. Там, как сиреные сказки птицы пели над листвою, благовонные фонтаны били розовой водою, вход в покой был завешен оксамитовой тофтою. За оградой изумрудной, в окружении тополей, царь сошел с коня у башни безоаровой своей. Драгоценная завеса колыхалась у дверей. В этот день... Копье печали над душой взвелось моей. Турачей убитых в поле, царь велел отдать прекрасной. Я понес их за владыкой и попал в огонь несчастный. С той поры оброк тяжелый стал платить я муки страстной. Ранит доблестное сердце лишь один клинок алмазный. Царь скрывал свою царевну от вельмош и от народа не желая быть невежей, задержался я у входа. Царь вошел, сказав рабыне, здесь со мною воевода, он привез царевне дичи для домашнего расхода. Тут осмат открыла полок, и увидел я на миг тучей взор копьем алмазным прямо в сердце мне проник. Турачей осмат я отдал, сам задумавшись поник. Горе мне с тех Пор горю я, вспоминая милый лик. Ныне та, что краше солнца, уж не льет свое сияние Удручен воспоминанием, Ториэл терял сознание. автондил с осмат рыдали, эхо множило рыдание. Силу рук его сломили безутешные страдания. И опять осмат водою окропила тарела Долго он молчал, очнувшись, мука сердцем овладела. Слезы он мешал с землею. Он тоске не знал предела. Он твердил, изнемогая, как душа не отлетела. Тот, кто предан бренной жизни, свято чтит ее дары. Но, познав ее измену, забывает про пиры. И недаром спорят с нею те, кто разумом мудры. Возвратимся же к рассказу, коль я жив до сей поры. Турачей осмат я отдал. Свет померк передо мною. Я упал, не в силах двинуть ни рукою, ни ногою, и когда вернулся к жизни, плачу слышал над собою, словно челн перед отплытием окружен я был толпою. В царской горнице огромной под охраной караула я лежал на пышном ложе посреди людского гула. Царь с царицей рыдали — Муллы, сгорбившись сутула, мой припадок объясняли чародейством Вильзевула. Только я открыл зеницы, царь упал ко мне на грудь. Он твердил, «Сынок, любимый, хоть скажи мне что-нибудь!» Но, увы, как одержимый уст не мог я разомкнуть. И опять, теряя силы, стал в беспамятство тонуть. Слаб я был, мешались мысли, неземным огнем палимы. Надо мной Коран, читая, пели мукрые мулимы. Им казалось, что больного бесы мучают незримы. В этой глупости вовеки разобраться не смогли мы. Врачеватели, собравшись, удивлялись странной хвори. «Здесь лекарства бесполезны, у него иное горе. Я же вскакивал с постели, бормотал о разном вздоре». Слезы плачущей царицы переполнили бы море. Так лежал я трое суток, то ли мертвый, толь живой. Наконец, очнувшись снова, понял, что стряслось со мной. Я подумал, неужели я не умер, Боже мой? И к Создателю с горячей обратился я мольбой. Я сказал, Великий Боже, дай мне силы приподняться. Невозможно мне, больному, у владыки оставаться. Самого себя я выдам, только стану забываться. И Творец меня услышал. Сердце стало укрепляться. Я привстал, и к государю полетел гонец счастливый. И вошла ко мне царица с речью ласково учтивой. С обнаженной головою царь явился торопливый. Он хвалил и славил Бога пред толпою молчаливой. Сели оба у постели, принесли отвару мне. Я сказал, «Теперь, владыка, я оправился вполне. Снова по полю хотел бы я проехать на коне». И отправился в дорогу я с царем наедине. Миновав большую площадь, мы помчались вдоль потока. Проводив меня, владыка возвратился одиноко. Дома сделалось мне хуже. И отвердил, томясь жестоко, «Смерть! Возьми меня скорее! Ибо что мне ждать от рока?» Все лицо мое от скорби, как шафран, позолотилось. Десять тысяч острых копий в сердце яростно вонзилось. Вдруг дворецкого позвали. Я подумал, что случилось? Неужели догадались, что со мною приключилось? То осмат гонца прислала. Я сказал «Позвать гонца!» И любовное послание получил от пришлица. Сердцем горестным пылая, я дивился без конца. Мог ли я в моей печали покушаться на сердца? Это смелое послание счел неслыханным я дивом, но молчать в ответ девицы было делом неучтивым. Дал бы повод я к упрекам, порицаниям ревнивым, И ответил на признание я письмом красноречивым. Миновали дни за днями, С каждым днем я таял боли, Уж не в силах с игроками выходить я был на поле, Ко дворцу я не являлся, И лечился поневоле И долги платил исправно Человечьей горькой доли Докучали мне лекарства, Падал на сердце туман, и никто не мог почуять жар моих сердечных ран. Посоветовал немедля кровь пустить мне фарсадан. Я на это согласился. Был на пользу мне обман. Мне пустили кровь, и грустный снова я лежал в постели. И опять гонец явился, как являлся он доселе. Я велел ввести посланца и подумал, неужели это будет продолжаться? Кто я ей на самом деле? Подал мне письмо посланец. Я прочел его до слова. Эта девушка писала, что прийти ко мне готова. Я ответил, приходи же, не вини меня сурово. Я и сам приду немедля твоего, дождавшись зова. Стал я думать, это дело неприятнее копья. Амербар я, вождь индийцев, дорога мне честь моя. Коль меня застанут с девой позорен буду я, навсегда меня изгонят в зарубежные края. В этот день ко мне явился человек от форсадана Царь справлялся о здоровье, не сочи цель кровью рана. Я ответил, успокойся, и очнулся от дурмана. Скоро я к тебе приеду, милость мне твоя желанна. Я поехал к государю. Он сказал, болеть не надо и заставил сесть на лошадь без военного наряда, и взвелась за турачами быстрых соколов плеяда, и стреляли там пернатых царедворцы из отряда, и великий пир устроил возвратившись царь-отец, на пиру звенели арфы, услаждал гостей певец, роздал царь даров немало, самоцветов и колец, удостоились награды все, кто прибыл во дворец». Побороть тоски не в силах, Вечно думал я о милой. И огонь любовный в сердце Бушевал с великой силой, И собрал своих друзей я, И прикинулся кутилой, Пировал и пил я с ними, Чтобы скрыть мой вид унылый. Вдруг шепнул мне мой дворецкий, «Господин, у входа в здание Просит некая девица Амербарова внимания». Лик ее закрыт вуалью, но достоин почитания. Я сказал, просив в покое, я назначил ей свидание. Гости стали подниматься. — Стойте! — я сказал гостям. — Продолжайте пир, покуда не вернусь я снова к вам. И прислужнику велел я не пускать гостей к дверям. И свое скрепил я сердце, чтоб не впасть в великий срам. Я вошел в опочивальню. Дева, кланяясь, сказала, «Слава той благословенной, что к тебе меня послала!» «Кто ж так кланяется, милым?» — удивился я немало. «Будь она поискушенней, так вести б себя не стала!» «Стыдно мне перед тобою», — продолжала речь девица. «Ты подумал, вероятно, что посмела я влюбиться». Хорошо, что ты спокойно можешь к делу относиться. Бережет меня, я вижу, всемогущая десница. Витязь, я дрожу от страха, ибо втайне от людей ныне послана к тебе я девой царственной моей. Столь неслыханная смелость подобает только ей. Прочитай же эти строки и тоску свою развей.